Глава тридцать четвёртая Размышляя о предстоящем бале, я испытывала противоречивые чувства. Мне хотелось остаться дома и спрятаться от всего мира, но это бы показало, что Фелисити удалось меня сломить. С другой стороны, часть меня хотела приехать на бал, заглянуть в глаза мерзкой нахалки и ухмыльнуться, мол, смотри, я всё ещё здесь, ношу твою диадему и держу за руку твою игрушку. Но хватит ли для этого силы смелости у девушки, которая так до конца и не выздоровела? Тяжело вздохнув, я в сотый раз прокрутила в руках злополучный приз. Думаю, именно диадема и проявление чувств Валиана на публике вынудило принцессу сорваться с цепи. Будь она хладнокровна, то последовала бы примеру родителей и просто немного подождала, пока Валяну станет искать способ снять проклятие. К диадеме подошло бы платье из красного шёлка или шифона. Невольно вспомнилась ночь в шатре, когда Валян настоял, чтобы я была в ней. Покраснев, я откинула диадему, словно это было не дорогостоящее ювелирное изделие, а досадная безделушка. Была, не была. «Пеннет, прикажите подать карету. Я отправляюсь в центр Беренвира». «Будет исполнена, леди Кроу». «Ждать ли вас к обеду?» — уточнил дворецкий. «Нет. Скорее всего...» «Я проторчу кучу времени у модистки и перекушу прямо в городе». Беннет кивнул и удалился выполнять распоряжение. Я же переоделась для прогулки в город и погладила зубастика на прощание. Зима окончательно вступила в свои права, и всё королевство окуталось снегом. В карете было непривычно холодно, и я поёжилась, пытаясь согреть озябшие пальцы внутри меховой муфты. У модистки, как всегда, было ужасно скучно. Сначала выбор ткани, потом выбор фасона и детали отделки... Услугами мадам Ришар я пользовалась, сколько себя помнила. Очаровательная женщина средних лет считалась старой девой, но кокетливые платья и манеры подсказывали, что таковой она вовсе не являлась. «Леди дели вы уверены, что хотите такое декольте?» — уточнила в сотый раз мадам Ришар. «Да, вы правы. Сделаем его ещё глубже». Выражение лица модистки меня позабавило. «Леди дели Я приятно удивлена. Замужество сподвигло вас на эксперименты. О, вряд ли модистка догадывалась, на какие именно. Мадам Ришар, вам и только вам расскажу по секрету. Всё дело в Лорде Кроу. Он обожает откровенные платья на грани скандала. Улыбнулась я. Правда? Хотя я предполагала, что за холодной отстранённостью и высокомерием кроется весьма страстная натура. В таком случае, возможно, вы оцените вот эту модель. Она достала из ящика журнальчик и открыла его на странице, где заботливо лежала закладка. Последний писк. Спущенные тонкие плечики. Подчёркивают ключицы, форму плеч и, безусловно, дамские прелести. Последний писк среди кого? Настороженно уточнила я. Но мадам Ришара не дала мне посмотреть на обложку, тут же спрятав журнал за спину. Простите мою наглость. Давайте рассмотрим предыдущий вариант. Ах, нет-нет. Оно прекрасно. Понимаете, мадам Ришар? Те самые прелести у меня не того размера. Я покраснела до корней волос. Нонсенс, вздор и чепуха. Не бывает прелести не того размера. Бывает неправильно подобранный корсет. Глаза мадам Ришар засияли праведным огнём. Вот увидите, я сделаю так, что все мужчины не смогут отвести от них взгляд. И женщины, само собой. От зависти. О, боги, вы самая лучшая модистка на свете. Лучезарно улыбнулась я. «Не стоит, Леди Делли. Оставьте восхваление и комплименты на потом, когда платье будет готово, и лорд Кроу оценит его по достоинству». Довольная собой, я вышла от мадам Ришар и направилась в небольшую кондитерскую за углом. Мы часто заглядывали туда с мамой и Лили, когда приезжали в город за покупками. Так что я решила не изменять традиции. Заказав себе кофе со свежими сэндвичами, я наслаждалась прогулкой. Выдался солнечный морозный денёк, мальчишки катались по гололёду, цепляясь сзади за проезжающие мимо кареты. Громкоголосая торговка бродила вдоль проезжей части и продавала букетики из астролиста. Я вдохнула терпкий аромат кофе и подумала, что стоит ценить жизнь. Моя, по крайней мере, скорее всего, будет недолгой. леди дели Воскликнула сбоку талия, и я вздрогнула. «Ну почему? Почему именно сейчас и...» «Именно она!» — мысленно простонала я. «Какая приятная встреча, Леди Талия!» Заметила я, даже не нацепив для приличия улыбку. «Я безумно рада вас видеть! Вы похудели! Ужасная-ужасная трагедия! Поверить не могу, что в беренвере кто-то способен на такое! Но, слава богам, вы выжили!» «Человек способен на многое, Леди Талия!» «Бывает же такое!» «Общаешься с кем-то, обмениваешься парой фраз, сплетничаешь за его спиной, завидуешь, а потом — раз!» Я хлопнула ладонью по столику, и настал черёд талии вздрогнуть. «Терпение у этой персоны лопается, и от тебя не остаётся даже мокрого места». «Была рада встрече», — пробубнила она и поспешила удалиться. Я с удовольствием наблюдала за её побегом. Не удивлюсь, если по Беренверу поползут слухи, что я сошла с ума, но оно того стоило. Даже кофе стал немного вкуснее. После лёгкого перекуса захотелось размять ноги и прогуляться. Беренвир всё так же радовал глаз аккуратными ухоженными фасадами зданий и яркими вывесками магазинов и ресторанов. Столица королевства как-никак. Сзади послышался хлопок. Я резко обернулась. Метрах в десяти от меня растянулся мужчина, и к нему уже подходили прохожие, чтобы оказать помощь. мне повезло бедолаге. Подумала я и направилась дальше. Погуляв ещё минут десять, я окончательно замёрзла и вернулась к Вальфу. «Домой!» — крикнула я кучеру и устроилась в карете. Лошади звонко зацокали по мостовой. «Не знаю, чем для меня закончится зимний бал, но я точно буду бельмом на глазу у Фелисити. Ты принадлежишь только мне». Вспомнилась фраза Валяна, и я ухмыльнулась. «Нет, с меня хватит. Я буду принадлежать только себе». «Ай!» — пискнула я, когда карету резко тряхнула. «Вальф, что это было?» «Леди Кроу, держитесь крепче!» Крикнул кучер, и карета стала резко набирать скорость. Я вцепилась в ручку на стене и выглянула в заднее окно. За нами во весь опор гналось несколько всадников. «Нет, я, конечно, догадывалась, что долго не протяну, но чтобы настолько!» Карету опять мотнула, и где-то сбоку пролетел огненный шар. Из уст альфа посыпалась отборная ругань, и я мысленно присоединилась к нему». Среди нападавших имелся маг, и это был очень дурной знак. Послышался скрипучий треск, и последовал ударный импульс такой силы, что я подумала, началось землетрясение. «Пру!» — закричал Вальф, и карета резко затормозила. Меня мотнуло в противоположную сторону, и если бы не мягкое обитое кожей сидение, я бы разбила себе лоб. Мы остановились. Топот коней стих. Я продолжала сидеть в карете, ожидая скорой расправы. «Ален же обещал!» подумала я, и на глаза навернулись слёзы. «Какая же я всё-таки дура!» Дверь кареты распахнулась. «Лиди Кроу, прошу на выход!» — сказал мужчина в маске и протянул мне руку. Стараясь держать лицо, я стиснула зубы и вышла сама, проигнорировав его предложение помощи. Дорогу нам преградило упавшее дерево. Вот почему Вальф так резко затормозил. «Что будет с моим слугой?» — спросила я, задирая подбородок. конце концов, Вальфу не нужно погибать вместе со мной из-за интриг, к которым он не имеет никакого отношения. «Это единственное, что вас волнует в данный момент?» Верхнюю половину лица наёмника скрывала маска, губы скривились в ухмылке. Я нахмурилась. «Почему этот человек кажется мне знакомым?» «Передайте своему хозяину, пусть ждёт письмо с требованиями». Бросил похититель Вальфу. Кучера тут же отпустили. Похитители стали запрыгивать на коне, и Вальф растерянно смотрел по сторонам, Он чувствовал вину из-за того, что ничем не может помочь хозяйке. «То есть это похищение?» — удивилась я. «Всё верно». «И вы меня не убьёте?» «Это зависит от действий вашего супруга». «А что именно вам нужно? Может быть, я смогу подсказать и сэкономить время?» «Леди Кроу, не заставляйте меня использовать кляп». Наемник запрыгнул на коня и снова протянул руку. «Хорошо подумайте, прежде чем отказываться». «Не хотелось бы тащить вас на привязи, как какого-нибудь каторжника». Я бросила прощальный взгляд на Вальфа и вложила свою ладонь в руку похитителя. Он помог мне залезть на лошадь, юбка некрасиво задралась, оголяя ботинки и чулки. Впрочем, это было наименьшее из проблем в данный момент. Похититель пришпорил коня, и мы во весь опор поскакали в неизвестном направлении, рискуя свернуть себе шеи в наступающих сумерках.